Примечания автора На этих страницах я делилась с вами опытом клиентов, с которыми работала лично или же наблюдала их лечение. Мы общались в условиях строгой конфиденциальности в соответствии с Законом о мобильности и подотчетности медицинского страхования 1996 года, HIPAA. Поэтому имена всех героев, как и подробности их жизни, были изменены так, чтобы сохранить в тайне их личность и медицинскую историю. Единственное исключение ⁇ история Джима, который в надежде вдохновить других, настоял на том, чтобы его историю рассказали без изменений. Только имена мы использовали другие, ведь ни его семья, ни танцевальная студия никак не рассчитывали оказаться второстепенными персонажами в книге, но места и события переданы в точности со слов Джима. История Диего ⁇ это интерпретация одного случая, которым со мной поделилась профессор Сьюзан Богельс из Амстердамского университета, и сделана она с ее разрешения. Двадцатимесячная Дженнифер во второй главе родилась из моих бесед с доктором психологических наук Синтией Гарсия Кол и внимательного изучения протокола ее исследования.